С практической точки зрения предательство Гантимура подорвало бы веру всех сибирских народов в обещания московского правительства. Принятие другого курса на ведение соответствующего боевого порядка для обороны Даурии было невозможно из-за опасной ситуации в Южной Руси и на Украине. Тяжелой войны с Турцией, которая началась в 1677 году и продолжалась до 1681 года. Затем в 1682 году восстали стрельцы в Москве а между 1682 и 1689 годами окружение царевны Софии и князя Василия Васильевича Голицына состояло в Христианской лиге против Турции, и преимущественное внимание Москвы снова сосредоточилось на юго-западных границах Москвы. Тем временем китайцы принимали всяческие меры, чтобы увеличить свои силы в Маньчжурии и укрепить собственный контроль над монгольскими племенами. Щебенков, страницы 187-191. В 1683 году маньчжуры окружили у Айгуна небольшой отряд казаков и большую часть людей взяли в плен. В 1685 году маньчжурская армия численностью 2-5 тысяч человек и хорошо вооруженной артиллерией была отправлена к Албазину. Казацкий гарнизон под командованием воеводы Толбузина насчитывал лишь 450 человек. Маньчжуры появились под Албазином 13 июня и два дня спустя начали бомбардировку крепости. Казаки сопротивлялись несколько дней за которые потеряли 100 человек. Тогда священник Максим Леонтьев попросил Толбузина пойти с маньчжурами на соглашение. Китайский командующий согласился позволить русским отступить в Нерчинск. Щебенков, страницы 192-193, Петров, Албазинцы, страницы 15-16. Однако около сорока казаков предпочли сдаться маньчжурам и взяли с собой священника Леонтьева. Число в источниках варьируется от пяти до 45. Их доставили в Пекин, где из них и казаков, захваченных у Айгуна, в 1683 году создали отряд личной охраны императора – известный как «Русская компания В этом императорский двор следовал традициям монгольских императоров XIII и XIV веков. Китайское правительство также отвело русским бывший буддийский храм, чтобы устроить там православную церковь. Максим Леонтьев стал ее первым приходским священником. Павловский страницы – 157-я, 160-я, Петров, Албазинцы, страницы 15, 20 и 33, 43. Манчжуры разрушили Албазин и отошли. Русские вернулись и восстановили крепость. В 1686 году китайцы снова напали на неё. Осада продолжалась 10 месяцев. В 1687 году китайский император приказал своим войскам снять осаду из-за событий в Монголии, начавшейся там междоусобной войны между двумя соперничающими монгольскими ханами, один из которых оказывал маньчжурам мощное сопротивление. Затем во враждебных действиях последовал перерыв, и каждая сторона начала прощупывать другую на предмет заключения мирного договора. В результате предварительных переговоров было решено созвать совещание русских и китайских полномочных представителей на границе между двумя странами. Русскую делегацию возглавлял боярин Федор Алексеевич Головин. Он выехал из Москвы 26 января 1686 года и в следующем году прибыл в селенгинск где остановился, чтобы обменяться оборудованием с китайцами-курьерами. Наконец было решено, что переговоры пройдут в Нерчинске. Совещание началось 12 августа 1689 года.